Глава семнадцатая Мой топографический кретинизм, видимо, распространился еще и на кретинический глазомер. Иначе как можно было объяснить то, что мы бодро шли лесочком, а он шел от нас? Мы практически не приближались к нему. «Оптическая иллюзия?» — спросила я Каритера. «Так бывает». Муж озирался по сторонам, стараясь выявить потенциальную опасность. Просто рядом с лесом мы окажемся внезапно. Я уже видел такое на одном из островов моря неизвестности. Очень бы хотелось, чтобы этот лес внезапно приблизился к нам как можно быстрее, высказалась я на исходе третьего часа монотонной ходьбы. Вот зря это я. И пяти минут не прошло, как я едва не влетела носом, В ствол внезапно появившегося передо мной дерева. Хорошо, что хожу я медленно. Ютис вон себе нос расквасил. Пришлось залечивать. — Все, привал! — громко объявил каритор. Кажется, его услышал только Нафаня. Все остальные стояли, вглядывались в темный лес, что плавно переходил в приличную возвышенность. Домовой же в это время вытащил из рюкзака котелок. Литров на пятнадцать. Бутыль с водой, которую вылил в этот самый котел, и развел под ним огонь. Из ничего. Даже дров не потребовалось. «Похлебка будет готова через час. Погуляйте пока!» Распорядился наш полевой повар. Как ни странно, его все послушались. Мужики оперативно нашли поваленное дерево и притащили его, устроив место для сидения. Драконы постоянно принюхивались к запаху, исходящему от готовящейся еды. Я тоже принюхивалась. «Нафаня, откуда ты взял перловку?» — спросила подозрительно. «Что-то не помню я такого, чтобы у нас вокруг замка был ячмень насеян, из которого эту крупу готовят». Домовой тут же принял независимый вид. «Адц давно уже мне принес. Еще в прошлом году». И глаза такие честные-честные сделал. Я ее в этом году посадил даже немного. — Где посадил? — изумилась я. — Так это, Девайл в обмен на посевную картошку мне одно поле отдал, нехотя признался он. — И что он тебе еще отдал? Вот всегда знала, что домовой у меня барыга тот еще. — И еще одно поле. Старичок совестливо шаркнул ножкой, но потом одумался. «Между прочим, свеклы с морковкой нам на зиму не хватило, нужно было больше выращивать». «И когда ты все успеваешь?» — прикрыла я лицо ладонью. «Да это я же не сплю, а вот и есть времечко», — сознался он и, посвистывая, извлек из рюкзака керамические супницы. На некоторых еще ценник был наклеен. С иероглифами. «У меня только один вопрос. Что ты помимо картошки пообещал оборотням?» Подумав, секунду добавила. «И за что?» Рядом хрюкнула от смеха Олта. Тарла тоже хихикнула. На фане же посмотрел на меня сукаризной. «Ничего я не обещал». Домовой чуток потоптался на месте и мрачно сообщил. «Почти». Только семян немного, помидоры всякие, огурчики, петрушечки, грибочки. Ну, устройство самовара им описал и нарисовал. А что? Как им чаевничать-то? Огонь они магически производить не умеют. девайлу в избе русскую печь еще сложил. Дитятки же зимой мерзнут. Да и готовить удобнее. А кирпичей они из глины наделали. Хорошая у них глина. «И сколько теперь печей в деревне?» — полюбопытствовала я. Домовой совсем расстроился. «Дык, это не виноват я. Они сами подсмотрели и скопировали». «Да». До меня только сейчас дошло, что политику в отношении Нафани я вела неправильную. Ему абсолютно ничего нельзя запрещать. Иначе он устроит активность противоположно другом месте и направлении. Наоборот, его нужно загружать работой. Если в общежитии школы у него было чем заняться, то в замке весь порядок поддерживал Коля. Вот у нафании и оставалось больше времени на всякие новаторские идеи. Ладно, думаю, что сильно хуже не будет, наверное. Но работай теперь, я его буду загружать регулярно. Перловка драконом зашла. В принципе, они вообще уже привыкли к экспериментам домовых и звездушки, так что лишних вопросов никто не задавал. Да и мысли у всех были заняты другим. Как махнуть через горы так, чтобы оттуда не навернуться и шею себе не сломать? «Верхом на драконах?» — орубка предложила я. «Пешком?» — не согласилась Олта. «Почему?» — не поняла я. «Воздушные потоки в горах закручиваются таким образом, что того, кто сидит на драконе, может легко сдуть», — пояснил Ютис. «Поэтому у нас драконы на своей спине никого не возят. Горы кругом в наших владениях». «И многие могут не дотянуть до следующей посадочной площадки, если она там вообще будет», — согласился с ними Каритер. «Мне в гору лезть пешком не хотелось от слова совсем». И я не скалолаз ни разу, но вернусь только так. И вообще, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. — А можно это все обойти? — перещурилась я. — Или ущелье найти, чтобы вверх не подниматься? Драконы переглянулись, а Каритур полез за картой, которая размером была сейчас не больше обычной книги. Он долго вертел карту в руках, пока не нашел то, что искал. — Пещера! — «Лорд Ирнес проходил здесь через пещеру», — заявил он. Драконы скривились. Хозяева неба в подземное царство никогда лезть не хотели. «И если верить всяким страшилкам, пещеры должны кишать умертвиями, боящимися дневного света», — проворчала я довольно радостно. «Пещера с мертвецами лучше, чем карабканье по скалам, в моем личном понимании». у «Умертвия дневного света не боятся. Это мы на некроманте изучали», — отозвалась Таарла. «Да знаю я», — улыбнулась. «Кстати, а почему мы не встретили здесь вообще ни одного умертвия?» Парни переглянулись и пожали плечами. «Это все странно». «Странно, что мы вообще сюда поперлись», — проворчал Ютис. «Тебя никто не звал, сам навязался», — огрызнулась Олта. «Пещеры так пещеры». Поддержала она меня. «Выдвигаемся сейчас же. Если успеем до вечера пройти гору, будет очень хорошо». Каритер еще раз взглянул на карту и спрятал ее в полах плаща. Ну, мы пошли. Нафаня давно прибрал нашу стоянку и исчез из виду. Мой принц задал нам нужное направление, и процессия двинулась в путь. До пещеры пришлось идти еще почти два часа. Лес оказался труднопроходимым. Везде валежник, низкие ветви и отсутствие даже подобия тропинки. Оно и понятно. Здесь лет сто никого не было. По этой же самой причине вход в пещеру мы нашли не сразу. Все настолько заросло, что увидеть в отвесной скале темный зев не представлялось возможным. Положение спасла та орла, которая унюхала спертый холодный воздух. Мужики срубили кинжалами пару пушистых кустов, чтобы можно было пройти внутрь. «Нужен свет. Кто применит огненную магию, потратив часть сил?» В непроглядную темень заглянула Олта. «Мне кажется, что использовать активные магические способности в опасном месте нерационально», — покачала я головой. «Вы же знаете, что у мертвей привлекают активные магические потоки. Да и силы у нас должны остаться до конца похода. Метеорит нужно будет уничтожить». «И что ты предлагаешь? Взять палку, поджечь ее и идти с ней, как сто тысяч лет назад?» — ехидно спросил Ютис. «Хозяюшка!» Голос Нафани заставил меня обернуться. «Я тут, это, запасы немного». Домовой принялся выгружать из своего рюкзака налобные фонарики. «Вот сейчас я была готова расцеловать его за такую самодеятельность». Я схватила протянутое богатство и натянула свой на лоб. Разбирайте. Стоило мне включить свой фонарик, как все тут же схватили себе по такому же. Кроме Ютиса. Тому достался экзотический фонарь с механической зарядкой. То есть ему нужно было постоянно нажимать на механизм, чтобы свет не погасал. И чего его домовой так не любит? А ты? Я повернулась к Эритеру. я прекрасно вижу в темноте. Напомнил он о своей нечеловечности и первым полез в пещеру. Если честно, то в подобных местах мне бывать не приходилось, поэтому оценить степень приличности конкретно этого не представлялось возможным. Каменный пол, каменный потолок, каменные стены. Единственное, что это все было очень ровным. Как будто этот проход специально вырезали в скале. «Лорд Ирнес? Кто-то еще?» Здесь слишком тихо. Тарла поводила ушами, частично те трансформировав. Вообще ни звука. Даже наши шаги не слышны. Это я тоже заметила. Однако звук наших голосов был слышен. Мы с каритором переглянулись. Хорошо, что у нас есть фонарики. На фане и приличный запас, не растраченный на пустяки магии. Да и шагать по ровному полу было легче, чем пробираться через лес. Внезапно Тарла остановилась, резко повернувшись вправо. «Здесь кто-то есть», — твердо заявила она. «Все ко мне? Находиться от меня в паре шагов? Радиус, вы знаете?» — скомандовала я. «Конечно, разумнее было уходить огородами», — Каритер так и сказал. «Осторожно пошел вперед, так, чтобы я успевала за ним, а все остальные за мной. Я отчаянно вертела головой, пытаясь выглядеть из темноты того, кого услышала Тарла». потому и завизжала первая, резко напоровшись лучом фонаря на что-то двигающееся. Карито резко прижал ладонь к моему рту, заставив замолчать. — Что это? — спросила Олта, которую в секунду за себя спрятал Мур. — Ездовой ящер, — ответил Ютис, направив луч своего фонаря в нужную сторону. — И что он здесь делает? — выдохнула я, когда муж убрал ладонь. Тарла вновь принюхалась. На нем давно никто не ездил. Он, наверное, одичал уже. Пока мы тихо переговаривались, ящер осторожно подходил к нам. Остановился он в шагах в десяти и уставился умными глазами на каритера. Мне в ладонь тут же ткнулся кусок хлеба от дымового. Я молча отдала его мужу, тот протянул ящеру. А голодавшая скотинка, ни секунды не думая, подбежала и слопала хлеб. «Отлично!» «У нас еще один нахлебник появился», — фыркнула я. «Значит, берем его с собой. Надеюсь, что пригодится», — пожал плечами мой принц. Если честно, то с ящером идти стало куда веселее. Он постоянно бегал вокруг нас кругами, что-то верещал на своем языке, и иногда убегал в темноту, возвращаясь оттуда с каким-нибудь дохлым местным грызуном. На коротком привале на фане накормил рептилию остатками перловки. Нам же хватило и укрепляющего отвара. «Становится холоднее», — поделилась своими ощущениями Таарла, когда мы уже шли по подземелью часов шесть. Я это и сама чувствовала, кутаясь в плащ. «Долго еще?» — спросила у мужа. «Около часа», — ответил он. «Потом будем устраиваться на ночлег. Вероятно, что после выхода наружу мы попадем в очень холодное и снежное место», — предположил мой муж. Все мрачно согласились. Придется полагаться на домового и его умение создавать уют где бы то ни было. Из пещеры мы действительно выбрались достаточно быстро. Часа не прошло. Вот только вышли мы в абсолютно ледяном лесу. Однако снега здесь не было и в помине, только деревья и лед. «Здесь останемся на ночлег», — предложил Каритер. Драконы его горячо не одобрили. «Здесь холодно!» — проворчала Олта. «И скрыться негде от ветра!» — поддержал ее Ютис. «Жить можно!» — пожала плечами Тарла, оборвав спор. мормар и Мур оставили свое мнение при себе. Ящер, что выбрался с нами из леса, нарезал круги между ледяными стволами деревьев и что-то радостно орал. «Вы это... погуляйте пока!» На фане явился пред нашей очи в каком-то полушубке. Я пока домишко поставлю. Спать в тесноте будете, зато в тепле. Все молча согласились, что температура важнее личного пространства. А потому терпеливо ждали, когда Нафаня с помощью камней, палок и какой-то матери построит приличную хижину буквально за полчаса. Причем внутри хижины уже полыхал очаг, а вдоль стен были сделаны настилы. Более того, ворчливый домовой устроил навес для ящера и нашел для него лишнее одеяло, чтобы тот не замерз. Рассевшись у очага и дожидаясь ужина, мы тихо переговаривались по поводу увиденного сегодня. Вопросов было очень много. Почему нам не встретилось ни одного умертый? Почему такие резкие переходы между климатическими полосами? Как именно на это все повлиял метеорит? Откуда здесь взялся ездовой ящер? Сможем ли мы прекратить все эти аномалии, уничтожив их источник? Сможем ли мы вообще уничтожить метеорит? Каритер сидел и рассматривал карту в отблесках огня, тщательно ее изучая. Мы окажемся рядом с этим местом завтра примерно около полудня, если выступим на рассвете. Он показал на крошечный красный крестик. значит полетом на драконах и переходом по подземелью мы прилично срезали путь, а еще если все пойдет нормально, то завтра вечером мы сможем оказаться дома. несмотря на то, что наш поход проходил достаточно благополучно к такого рода туризму я не испытывала никаких теплых чувств. еще ноги гудели с непривычки. «Тарла, ты здесь умерт ты чуешь спросила я, когда мужики принялись за обсуждение того, Как проще всего пройти ледяной лес? — Нет, — помотала она головой. — У меня вообще ощущение, что их здесь очень давно не было. — Знаете, — отозвалась Олта, — встретимся мы с умертвиями, мне было бы гораздо спокойнее. А то тревожно, знаете ли. — Мне тоже тревожно. Такое ощущение, что мы сунулись туда, куда не следовало бы. Согласилась оборотница. Я тоже кивнула. Однако, если прятаться от проблемы, а это действительно проблема для королевства, кто не факт, что она не прилетит к тебе в еще более неразрешаемом виде. Надеюсь, что это мы решим проблему, а не она нас.